Пролог. Новый дворец. Дармштадт. Ноябрь 1878 года. Когда мама и папа принимали гостей, а у няни был свободный вечер, малышей укладывала спать Виктория. Алекс это совсем не нравилось. Старшей сестре было 15 лет, и она очень любила командовать. Вот и этим вечером Виктория явилась в детскую, где играли Алекс и Мэй и строго спросила, указывая на разбросанных по красному ковру кукол. «Это вы нарочно их так раскидали? Что тут у вас, кораблекрушение? Или, может быть, землетрясение?» Алекс помрачнела и нахмурилась в ответ, а мы поинтересовалась. «Землетрясение? Это что такое?» Она была еще очень мала и многого не знала. «А это что за старье набросано кучей?» — продолжила Виктория. «Это мы сегодня переодевались днем», — объяснила Алекс. В углу детской стоял старый, видавший виды кофур с нарядами мамы, которые она больше не носила. Алекс и мы очень любили вытаскивать из него охапками платья, после чего рассаживались с ними на ковре и перебирали их. Вот гофрированная в мелкую складочку тофта нежного светлого оттенка. Вот блестящий голубой сатин, а вот бледнолиловая шерстяная ткань. Девочки примеряли свои самые любимые наряды, а потом Алекс начинала руководить игрой. Они шествовали по коридору туда-сюда, в гости на чай, в церковь, или отправлялись проведать бабушку в далеком Винзерском замке. А ну-ка, приберите здесь все! распорядилась Виктория, уперев руки в бока. И еще кровати свои заправьте, вы там на них прыгали, что ли? Алекс капризно надула губы. Мою можно оставить незаправленной. У нее была своя кровать, ведь ей уже шесть лет. А вот мы все еще спала в детской кроватке колыбельки. Хватит дуться, Алекс, и сделай все точь-в-точь, точь, как я велела, скомандовала Виктория. Переоденься ко сну сама и помоги переодеться мы. Если быстро все сделаете, спускайтесь вниз, я вам почитаю из той книжки, которая вам нравится, где про королеву зверюшек и приключения маленькой девочки. А в учебной комнате две их другие сестры Элла и Эрен, сидели, склонившись над шитьем. Алекс слышала, как мягко шуршала шерстяная нить, протянутая сквозь льняное полотно. Элла подняла голову и улыбнулась вошедшим сестрам. Жаль, что не Элла была самой старшей, а Виктория. Вот если бы Элла играла с и Мэй побольше, ведь она так красиво пела и рисовала, а еще умела сделать прелестный кукольный чайный сервиз из желудей. Но Элла постоянно уходила с Викторией на прогулки или уезжала с ней вдвоем в экипаже по каким-нибудь делам. Даже дома старшие сестры любили вдвоем закрываться в своей общей спальне. Мама называла их «старшая пара». Алекс и Мэй она звала «малышками», а у Ирэн, которой сейчас было 12, никакого особого имени не было. Она оказалась посередке, вместе с десятилетним братом Эрни. Пять дочерей и один сын. Папа любил повторять, что прекрасный пол — его богатство. И это он еще маму не считал. «Туда, на коврик, девочки!» — скомандовала Виктория, подтаскивая из угла к камину кресло. В камине потрескивали угольки, время от времени выстреливая искрами. Виктория устроилась поудобнее, поставив ноги на круглую подножку и раскрыла книжку в красной обложке, лежавшую у нее на коленях. Алиса начала уставать, Алекс затаила дыхание когда Алиса, поспешив за кроликом, все падало и падало в глубину кроличьей норы. Как чудесно, что она упала на мягкую кучу листьев, сразу поднялась и снова побежала по коридору, зал с низким потолком. «Ну все, хватит на этом», произнесла Виктория и звучно захлопнула книгу. «Нет, еще!» потребовала Алекс. «У меня тут болит!» Виктория коснулась пальцами шеи. «И горло распухло, больно глотать». «А ты и не глотай», — предложила ей Алекс. Элла подошла и приложила ладонь к лбу Виктории. «Горячеват». Викторию охватила озноб «Мне холодно. Нельзя останавливаться посредине рассказа», — скрестив руки на груди, возмутилась Алекс и уставилась на сестру сердитым взглядом. «Ты маленькая глупышка», — умешалась Элла. «Книжка длинная, Виктория все равно не успела бы прочитать ее до конца сегодня». «Тогда ты, Элла, почитай еще немного!» Алекс схватила книгу с колен Виктории и протянула ее Элли. Но Виктория забрала ее обратно. «Уже поздно! Элла, ты уложишь их?» Элла кивнула. «Алекс, поцелуй Викторию! И ты, Мэй!» Алекс быстро чмокнула сестру в уголок губ. Мэй, встав на цыпочки, сделала то же самое. Элла взяла младших за руки и повела их наверх. «Ты завтра почитаешь еще про Алису?» — спросила Алекс, пока Элла укладывала мои в кроватку. — Если ты пообещаешь сразу лечь и больше не устраивать суету. — А ты споешь? — Да, только ложись. Милая Элла, она почти никогда не сердилась, а лицо у нее было, как у фарфоровой куклы. Розовые щечки, красивая изогнутая линия губ, густые черные ресницы и мягкий сияющий взгляд голубых глаз. Алекс любила наблюдать за Эллой, когда та прохаживалась по залам дворца то напевая мечтательные мелодии без слов, то играя на фортепиано, то делая зарисовки воображаемых людей. А тот юноша, что приходил летом заниматься немецким, его звали лорд Чарльз Монтек, так восхищался Эллой, он даже сочинил стихотворение в честь ее красоты. А кузен Вильгельм всё твердил, что обязательно на ней женится, хотя мама считала, что старший паре еще рано думать о замужестве. Все равно этот шумный, надутый Вилли с его странной, безжизненно висящей рукой Совсем не подходил ее прекрасной сестре. Элла сидела на краешке кровати, и Алекс устроилась рядом, обвив сестру ногами и уютно прижавшись к ее животу. «Ну, начинай!» «Добрый вечер, доброй ночи, розами покрытая, гвоздиками украшенная, улезай под одеяло», — запела Элла в полголоса нежно и мелодично. Мэй наблюдала за ними сквозь прутья колыбельки, посасывая большой пальчик. Когда песня подошла к концу, ее глазки уже были крепко сумкнуты сном. Алекс принялась выпрашивать. Ну еще одну, самую-самую тихую и спокойную. Хватит на сегодня, шутку сказала Элла и потрепала сестренку за ушко. До завтра, моя дорогая маленькая сестричка. На завтра Алекс проснулась от звуков маминого голоса. Она побрела через зал и увидела маму и няню Орчи у постели Виктории. Виктория сидела в постели, зябка кута из встеганное одеяло. Лицо у нее покраснело, горло так распухло, что стало в ширину почти как щеки. Ого! воскликнула Алекс. Мама резко повернулась. «Выйди отсюда! Сейчас же солнышко. Мама всегда называла ее так ласково. Солнышко. Нельзя, чтобы ты заразилась тем же, что и Виктория. А где Элла? Обиженно спросила Алекс. Мама даже не сказала ей «доброе утро». Узкое мамино лицо, обычно доброе и спокойное, выглядело измученным. Виктория закашлялась резко, лающе. Мама вздрогнула от этих звуков. «Эллоу бабушки Гессонской, на Вильгельменинштрассе», ответила Орчи и, положив руку Алекс на спину, направила ее к выходу. «Миссис Орчат», так правильно звучало ее имя, всегда была одета в серое платье, белый фартук и белый чепец. Она казалась похожей на курицу, особенно своими полными бедрами, и точно так же кудахтала. «Элли сейчас нельзя оставаться в одной комнате с больной Викторией». «А что с ней случилось?» «Это нам доктор скажет», — ответила Орчи. «Вы с мы можете пока побыть в своей комнате и тихонько поиграть». И вот куклы уже были сняты с полок. Некоторые из них заболели. Им нужно было дать воображаемое лекарство. Потом девочки подошли к окну. Подышали на холодное стекло и принялись пальчиками рисовать узоры на запотевших местах. Когда и это наскучило, они встали в дверном проеме. Мама выходила и снова возвращалась в комнату Виктории. Миссис Джексон, гувернантка старшей пары, надела шляпку. Она собиралась повести Ирэн к стоматологу. По коридору спешила Орчи, неся на подносе странный предмет — глиняный горшок с длинной трубкой. «Что это?» — спросила Алекс, указывая на него. Это чтобы Виктория подышала паром, это нужно для горла. «А нам можно пойти погулять?» — спросила Алекс. «Погуляйте немного до завтрака», — разрешила Орчи. Она открыла девочкам двери в сад, и Алекс с Мэй побежали по траве. Туда, под раскидистые шатры голых ветвей, кустам роз, покрытых острыми шипами. Они обошли пруд, где Лили, и, сжавшись от холода, подтянулись к середине. Девочки раскинули руки и вообразили, будто летят. Пролетая мимо большого дерева с раздвоенным стволом, Алекс вдруг резко остановилась. Мы, смотри, каштаны! На земле лежала росы пигольчатых шариков, внутри которых блестели красно-коричневые угловатые орешки. Их так любил папа, когда их прокаливали на жаровне. Нам нужно отнести это на кухню! скомандовала Алекс. Мы присела на корточки рядом с ней и начала вместе с сестрой собирать каштаны. Некоторые уже наполовину раскрылись. Другие оставались плотно закрыты в своих коробочках. «Как их тут много!» — воскликнула Мэй. «Да, действительно много. Нам их в руках не унести. Встань, расстегни пальто и подставь подол юбки!» — распорядилась Алекс. Когда подол юбочки Мэй наполнился каштанами, идти домой пришлось очень медленно. Алекс внимательно следила, чтобы сестренка ненароком не просыпала орешки. Когда на кухне фрау Шмидт воскликнула «Отлично, отлично! Умницы, принцессы!», Алекс преисполнилась гордости. Девочки поднялись наверх в комнаты и обнаружили, что теперь и Ирен лежала в постели. Стоматолог даже не стал осматривать ее зубы. Оказалось, что у нее тоже поднялась температура, и врач велел ей вместе с миссис Джексон возвращаться домой. За столом к паре все же присоединился брат Эрни, только что вернувшийся с прогулки со своим гувернером. «Нам без Эллы так грустно!» — пожаловалась ему Алекс. «Да, очень!» — подтвердила Мэй. «Значит, мне достанется больше хлеба с маслом!» — заявил в ответ Эрни. Он схватил с блюда два куска хлеба, по одному в каждую руку, и принялся их попеременно кусать, то один, то другой, все быстрее и быстрее. Крошки так и полетели во все стороны. Девочки рассмеялись. В это время в комнату вошла мама. «Эрни, прекрати немедленно. Что ты устраиваешь здесь беспорядок?» Отчитала она его, улыбаясь при этом. Мама обожала Эрни, своего единственного сына. У нее был еще один сын, Фрити, но он давно умер. «А ну-ка выпрямись, солнышко, и убери локти со стола», — велела мама. «Мама, я и Мэй сегодня насобирали каштаны и отнесли их фрау Шмидт на кухню». «Мы с Мэйна собирали сегодня каштанов», — поправила ее мама. «Вы умницы». «А когда Элла к нам вернется? поинтересовалась Алекс. «Когда Виктория и Ирен поправятся», — ответила мама. Среди ночи Алекс проснулась от того, что горло страшно болело и было трудно глотать. Она позвала маму, та пришла к ней вместе с Орчей и с тем самым маленьким горшочком, но он почти не помогал. Алекс сидела у мамы на коленях, перебирала в руках ее гладкий серебряный крестик, который мама носила, не снимая, и слушала, как мама переговаривалась с Орчи: У малыши горлышки такие узенькие, им опаснее всего. Принесите ко мне сюда ребенка. Когда орчи подняла мы из колыбельки, головка малышки запрокинулась назад, а ручки и ножки безвольно повисли. Шш, мама, она крепко спит! Прошептала Алекс, приставив пальчик к губам. «Вот и ты засни поскорее, солнышко». Мама заботливо поправила ей одеяло. И вот чуть ли не через мгновение мама вновь склонилась над ней, теперь уже чтобы разбудить ее. Рядом со своей кроватью Алекс увидела важного остроносого человека в черном сюртуке, от которого пахло улицей. Он велел ей сесть в постели и открыть рот. Придерживая ложкой ей язык, человек смотрел ее горло и произнес: «Да, конечно, это дифтерия». Рука Орчи резко взметнулась к рту, но мама осталась спокойной. Доктор, пойдемте осмотрим старших девочек. В середине дня у Алекс начался страшный кашель. За дождевыми каплями стеклом на ветру вздымались и опадали ветви высокого дерева. Вот бы вернуться во вчерашний день, где они вместе с Мэй собирали каштаны. Все ее лицо пылало. Было больно закрывать глаза под веками жгло и нестерпимо чесалась. Даже лежа она ощущала, как кружится голова. Алекс старалась сосредоточить взгляд на веселых цветочных россыпях на портьерах. Букетики прелестных розовых розочек с нежными зелеными листочками покачивались туда-сюда перед ее глазами. Вошла Орчи с кружкой прохладной воды. Той самой, белой, эмалированной, любимой. Алекс с трудом прохрипела. «Хочу к маме!» «Мама сейчас занята, теперь и ваш брат заболел, и Мэй тоже очень больна», ответила Орчи, «Ей совсем плохо, у нее сильный жар». Орчи обложила горло Алекс с тёплыми влажными полотенцами. Когда их убрали, Алекс осторожно потрогала шею и убедилась, что ее горло сильно распухло. Наверное, она выглядела ужасно, точно так же, как больная Виктория. Позже днем в комнату вошла мама с двумя незнакомыми горничными. Мама поцеловала Алекс в лоб, а потом строго велела. «Уберите здесь все как следует, и вынесите кукол, а также этот старый сундук с платьями». «Куда вы это уносите?» — хотела спросить Алекс, но распухшее горло не позволило вымолвить ни слова. «Это Орчи плачет там в коридоре. Или это только снится?» Алекс насмотрелась за последнее время много разных снов. Некоторые были до резкости яркими и неправдоподобными, В других она летела в бесконечном падении в кроличью нору и оказывалась заперта в погребе, темные углы которого кишили странными тварями, готовыми наброситься на нее в любое мгновение. Она лежала лицом к двери, прижавшись пылающей щекой к прохладной подушке. На пороге появился папа и замер, пристально глядя на нее. У папы большая голова с открытым высоким загорелым лбом и спутанной каштановой бородой. Обычно он такой улыбчивый, Мама руководит всем в доме, а папа любит шутки, игры, веселую ку-тюрьму. Он притворяется, будто Алекс и мы сбивают его с ног. Картинно падает и катается по полу, якобы страшно напуганный, выкрикивая при этом ⁇ Пожалуйста, пощадите! ⁇ Пожалуйста, пощадите! ⁇ Это ужасно весело. Но сейчас он был мрачен. Наверное, потому что Алекс была так больна и не могла поиграть с ним. Бедняжка Алекс. Осталась одна без своей дорогой подружки-сестрички. Тихо вздохнул он. «Приведите же мне мы. Но слова по-прежнему не выговаривались, да еще и голову тяжело было оторвать от подушки. Наступил день, когда, ощупав горло, Алекс поняла, оно больше не было таким раздутым. Вошла Орчи, и Алекс спросила, «А что можно поесть?» Няня принесла ей мясной бульон и немного хлеба. Алекс съела все до крошки и попросила добавки. Потом огляделась. Комната казалась совсем пустой. Ни Мэй, ни кукол, ни сундука с платьями. «Принесите сундук обратно, я не буду наряжаться, только разбирать и рассматривать платья», — попросила Алекс. «Этих платьев больше нет», — ответила Орчи. «Как это нет? Они же наши, мои и Мэй!» Алекс вспыхнула от возмущения. Болела она вовсе не так уж долго. Платье пришлось сжечь. Доктор опасался, что на них могла сохраниться инфекция. Алекс, не мигая, уставилась на орчи, не зная, что сказать. А мая уже об этом знает? Наконец спросила она. Орчи, ничего не ответив, вышла из комнаты вслед за мамой. Мама была одета в черное платье. Лицо у нее было странное, бледное и пустое, как будто его опустошил ветер. Мама села на кровать, и Алекс забралась к ней на колени. Мы будет очень огорчена, что все платья сожгли, мама. Как мы ей об этом скажем?» Мама произнесла в ответ. «Мы теперь на небесах, моя дорогая». Она крепко сжала Алекс в объятиях. «На небесах? А это где? За облаками?» Принялась выспрашивать Алекс. Ей было очень трудно все это себе представить. «Да, где-то там». Мама пригладила Алекс волосы. «Но мы не любит ходить в незнакомые места без меня. Настанет день, и ты к ней там присоединишься. Все мы когда-то будем там». «Все вместе в одно время?» «Нет, когда Господь призовет каждого из нас. Когда мы умрем. «Умрём? Я должна умереть?» Теперь Алекс стало страшно. «Нет, моя дорогая, ты идешь на поправку. Спи побольше, не волнуйся. Отдыхай». В комнату вошла Орчи. Ее лицо покраснело и распухло от слез. Они с мамой стали о чём-то перешептываться. После этого мама поправила Алекс одеяло, и они вместе с няней ушли. Алекс лежала в постели и чувствовала себя разбитой. Все тело у нее болело. Из окна было видно, что сегодня стоял ясный день. По небу изредка проплывали белые пушистые облачка. «Может, Мэй приплывет на одном из них и, глянув оттуда вниз, увидит Алекс?» «И тогда помашет ей рукой?» На следующий день Орчи принесла записку от Эрни. Она вела пальцем по строчкам, чтобы помочь Алекс прочитать письмо. Алекс читала вслух. «Дорогая Алекс, я почти здоров и съел очень хороший завтрак». «Ваш брат путает слова из немецкого и английского». Орчи огорченно покачала головой. «Мама всегда говорит, что Эрни, как внук королевы, должен вырасти настоящим английским джентльменом и стать достойным герцогом Гессенским», напомнила ей Алекс. «А это значит, что ему нужно быть прилежным на уроках?» улыбнулась в ответ Орчи. «Посмотри, он здесь перечислил все свои игрушки. Подчеркни те, которые хочешь взять у него на время». Алекс выбрала бронзовых зверюшек. «Жираф из них самый лучший». У него длинная шея и хорошенькие маленькие ушки, немного похожие на собачьи. Алекс расставила всех зверей вокруг себя на постели. В тот же день после обеда Эрни пришел к ней сам, в ночной длинной рубашке и в тяжелых башмаках. Вместе это выглядело комично. Волосы на затылке у него торчали от долгого лежания в постели. Они вместе с Алекс устроились на полу поиграть бронзовыми зверюшками. Эрни ничего не сказал о том, что мы теперь на небесах. Может, это и неправда. Ну или, может быть, это ненадолго, а потом она вернется назад. Ей ведь тоже захочется поиграть в зверюшек Эрни. Потом заболела мама. Она лежала в постели целыми днями. Урча утверждала, что мама себя измучила, ухаживая за всей семьей. К маме приехал специально приглашенный доктор из какого-то Мюнхена. Папе и старшей паре разрешили навещать маму, а Алекс к ней не пускали. После долгих упрашиваний Орчи наконец решилась провести ее к маме. Когда они вошли, мама спала. Ее тонкие бледные руки лежали поверх одеяла. Портьеры были задёрнуты, воздух в комнате стоял спёртый. Мама открыла глаза, увидела их и попыталась сесть в кровати. Она взяла карандаш и листок бумаги с прикроватного столика и что-то написала. Говорить ей было очень трудно. Орчи прочитала. «Ты была умницей и слушалась, миссис орчет и Викторию?» Алекс кивнула в ответ. У мамы были ужасные темные круги под глазами. Следующая запись гласила, «Я хочу, чтобы ты начала изучать французский, и я дам распоряжение мисс Джексон». Французский Алекс нисколько не интересовал. «Когда ты встанешь с постели?» — спросила она. «Скоро, но сейчас дай мне отдохнуть», — написала мама. Наступил ранний вечер, и в мраморном ходном холле с флагами стоял холод. Виктория крепко держала ее за руку. «Кто перенес два тяжелых бронзовых канделябра из столовой залы сюда? Те же рабочие, которые поставили короб, покрытый белой и красной тканью, на два столовых стула? Этот короб назывался гробом, как объяснила Орчи. «Это гроб, и этот гроб для мамы», — тихонько повторяла про себя Алекс. Но как там могла находиться мама, оказавшись запертой внутри? Алекс никак не могла этого понять. Ведь жизнь продолжалась. Почему же мама не могла тоже продолжать жить? Она захотела уйти, но когда попыталась вытащить свою руку из руки сестры, Виктория только сильнее сжала ее. «Нам нужно было подождать здесь папу и британского министра», прошептала ей Виктория. Элла стояла под другую руку от Виктории. Сегодня утром, увидев Эллу, Алекс запрыгала от восторга. Но Элла почти ничего не говорила, не улыбалась, и глаза ее больше не сияли. Получалось, что глаза как свечи. Их тоже можно было погасить. Открылась дверь. По ногам Алекс потянула холодом, хоть на них и были надеты чулочки. Раздался отрывистый звук шагов. то, то, то и вошел папа а с ним какой то человек в очках на папе был черный мундир с широкими алыми лацканами он нес прижав в груди красно синий сверток при взгляде на гроб он горестно сжал губы затем кивнул да мы его поменяем таково было ее желание мы проводим ее с английскими знаменами папа положил свой сверток на маленький столик затем они с этим человеком в очках встали по обе стороны от гроба вместе — сказал ему папа, и они вместе бережно подняли ткань с широкой белой полосой посредине и красной по бокам. Теперь Алекс узнала, что это такое — флаг герцогства Гессенского и Прирейнского. Это был папин флаг. Они отступили назад, потом сделали шаг навстречу друг другу, соединяя концы флага, так как это делали горничные, складывая отглаженные простыни. Человек в очках сложил флаг и еще раз и перекинул его себе на согнутую в локти руку. Гроб был сделан из отполированного темного дерева. По бокам у него находились небольшие золотые ручки, очень похожие на ручки комода. Виктория, такая взрослая, плакала на взрыт Элла и Эрен тоже плакали. Алекс наклонилась немного вперед, чтобы увидеть, что делал Эрни. Он стоял, плотно сомкнув веки, руки по бокам, кулаки у него были крепко сжаты. Папа развернул тот сверток, который принёс с собой. Это оказался еще один флаг. На нем был большой красный крест, синие треугольники, немного белого по краям. Резким движением папа раскрыл его в воздухе, и Алекс это опять напомнило горничных с простынями, когда они меняли белье на кроватях. Накрыв флагом гроб, папа подтянул его концы, расправил полотнище, затем нежно разгладил его. Пламя свечей горело ровно и прямо однако все равно было темно и очень одиноко. «Вернись!» Папа вдруг издал странный сдавленный звук, опёрся обеими руками на группу и склонил голову. Затем произнес «Несколько слов на прощание, сэр Джеймс, прежде чем мы вынесем ее отсюда. Для детей». Человек в очках откашлялся и начал говорить по-английски. «О, небесный отец, мы молимся тебе за Алису и за всех тех, кого мы любили, но больше не видим. Больше не видим. Я не увижу маму, но я же вижу ее. Алекс закрыла глаза. Мама шла впереди по саду. Шлейф ее бледно фиолетового платья струился по зелени травы. Мама повернула голову, чтобы посмотреть назад. Улыбнулась, увидев свое солнышко, и протянула ей руку.